авторская рубрика. Всё для лайков, всё для комментов. Когда майор учился в университете, это было ещё перед нами, то на лабораторных работах объединился с одной девушкой. У неё был красивый почерк, и она умела убедительно рассказывать даже то, о чём не знала. Майор делал лабораторную, обсчитывал, девушка оформляла и защищала. Все были довольны, в том числе и преподаватель, который считал, что у него, по крайней мере, два ярких студента. Что стало с девушкой после того, как мою разобрали в армии, неизвестно. Но ходили слухи, что она вышла за преподавателя замуж, и они в соавторстве написали много научных работ. Глава 10. Не зря мы так торопились успеть сначала в общежитие, а потом на экскурсию. Ох, не зря. Это была первая мысль, которая ударила мне в голову, когда мы вошли в лабораторию. А следующей мыслью было Это обычная демонстрация, нас запугивают, чтобы мы слушались. Но запугивают или нет, а зрелище было не для слабонервных. Вообще лаборатория была прекрасно оборудована, точнее целый корпус. Как и сказал куратор Завуза, это был именно лабораторный корпус, и уже внутри были самые разные лаборатории. Нам, конечно, показали не все, а только те, в которые будут допущены ученики ниже 50 уровня. С более высоким уровнем список доступных лабораторий сильно расширялся. Но рейтинговая таблица, которую мы видели на стене в арене, подсказывала, что 50-го уровня мы достигнем ой, как не скоро. Там из примерно тысячи имен процентов 80 были ниже 50-го. Итак, лаборатории. Те парни, которые остались на крыльце учебного корпуса, и тот говнюк, который планировал развлечься с Йосика, сейчас были в лаборатории. Но не на экскурсии, как вы понимаете, а в качестве подопытных. Сразу вспомнилась усмешка куратора, когда парнишка спросил его о судьбе опоздавших. Пристегнутый к стенду и весь утыканный датчиками, чуть живой Нофу вытягивал воду из огромного аквариума, а ученый рядом измерял показатели, сколько воды иссушено и какой уровень магии при этом остался. Ну и физические показатели, сердцебиение, кислород, давление и так далее. Нофу был уже серый. Видно было видно, что он и рад остановиться и не использовать магию, но не может, так какой-то причиной он продолжал стягивать в себя воду из аквариума. Хикару, пристёгнутый к другому стенду, дышал огнём в камеру. У него под глазами уже были круги, руки и ноги дрожали, но исследователь рядом совершенно не волновало его состояние. Он снова и снова отдавал команду дышать огнём. Что-то его не устраивало в способностях Хикару или в полученных результатах. И парню приходилось повторять Ицу Йоши был тут. Он лежал на кушетке, и от него отстёгивали электроды. Мне показалось, что он без сознания. А на столе возвышалась горка кристаллов, которые другой ученик исследовал, используя непонятное для меня устройство. Любитель растворять одежду тоже был пристёгнут к стенду. С его рук в ведёрке истекала слизь со знакомым запахом. Так вот, откуда он взял ту дрянь, что растворила рубаху Йошиха? Вот пусть теперь помучается. Его мне жалока не было совсем. Йосика посмотрела на него с такой брезгливостью, что парню аж передёрнуло. Ничего, в следующий раз будет думать, прежде чем что-то делать. Были и остальные опоздавшие, и тоже либо пристёгнутые к стендам, либо лежащие на кушетках. Матакуши здесь я не увидел и понял, что он действительно в карцере. Повезло ли ему, что он в карцере, а не в лаборатории, не знаю. Может да, может и нет. Судя по тенденции, скорее нет, чем да. Выходили мы из лаборатории подавленными. Даже тот парнишка, который боялся вечернего возвращения своих соседей по комнате, его соседи сейчас были тут в лаборатории, и даже он их пожалел. "Ну что?" весело сказал Забуза. "Проголодались, наверное. Как насчёт пообедать?" "Не знаю, кому как. А мне сейчас кусок в горло не полезет. Но я договаривался с Кенпацу, чтобы он на обед принёс оружие, и нужно попросить его принести одежду для Йосика." Не в сумей поговорить надо. В общем, кому как, а мне нужно в столовую, просто необходимо. Поэтому я поймал взгляд куратора, кивнул. Он раз улыбался ещё шире. Ни что не может испортить аппетит молодому организму, спросил он и хлопнул меня по плечу. Я совершенно автоматически ответил: "Война войной, а обед по расписанию". Хм, тут же отреагировал забуза. Какая интересная мысль. А я уже ругал себя, на чём свет стоит. Когда уже я начну следить за языком? Ну вра себя по расписанию, то пойдёмте, сказал наш куратор и направил электрический разряд на кустарник. Организовав дорожку в виде идиотском кустарнике, он сделал приглашающий жест: "Мол прошу вас, господа". Народ тут же пошагал. Выражение лиц у большинства было: "Куда угодно, лишь бы подальше отсюда". Когда почти все зашли на дорожку, куратор за буза окликнул меня: "Кызаму, подожди". Я притормозил, позволяя куратору догнать себя. Он подождал ещё, пока народ отойдёт подальше, и негромко спросил: "Ты же сын старейшины Фарпоста?" Я ждал чего угодно, но только не этого вопроса, хотя он был абсолютно логичным. Я ответил: "Да, а что?" "Как получилось, что ты попал сюда?" Старейшина Мок вычеркнул своё имя из списка. Мок согласился, я не понимаю, чего хочет забуза, но не стал. "Почему?" "Были причины." «Я должен о чем-то знать?» — спросил Куратор. «Я отвечаю за ваши жизни, поэтому вопрос, согласись, закономерный». «Я не знал, можно ли ему доверять, и что он предпримет, если узнает, что вполне возможно, скоро на территории Академии Магии появится ниндзя. Вдруг он меня просто выдаст, и мы все». «Так что извините, Куратор Забуза, но нет». «Вслух же я сказал. Не думаю». «Я буду присматривать за тобой», — сказал Забуза. «Я ответил. Ваше право». «А что я еще мог сказать?» «Оставьте меня в покое, относитесь ко мне как к обычному ученику». Нет, этого я сказать не мог. После таких слов наблюдение за мной только усилилось бы. Поэтому лучшее, что можно сделать в моей ситуации, это как в том приеме, который я показывал Кен Патцу еще дома, позволить противнику идти туда, куда он хочет, а потом присоединиться и аккуратно направить туда, куда нужно мне, то есть мордой в пол. Кстати, про Кен Патцу. Хорошо бы как-то возобновить наши тренировки. И ему будет полезно, и мне физо подкачать не помешает. И этот вопрос я решить сейчас вполне могу. Забуза, сенсей, — обратился я к куратору. — А у нас будет личное время? — Зачем тебе личное время, Кизаму? — тут же спросил куратор. Скрывать, зачем мне нужно личное время, я не стал. Тем более куратор может помочь с местом для тренировок. Жили бы мы с Кенпадсу в одном корпусе, было бы легче. Но мы живем в разных корпусах, так что помощь куратора будет очень кстати. А потому я прямо сказал: "Я с товарищем хотел бы потренироваться в приёмах борьбы". Забуза испытующе посмотрел на меня, и я тут же добавил: "Да, я понимаю, как это звучит. Вы только что спросили, не угрожает ли мне опасность. Я сказал нет, а сам прошу вас о возможности тренироваться. Но мы с Кинпацу тренировались ещё дома, просто хотели бы продолжить тренировки. Они помогают лучше почувствовать течение магии". Говорить куратору, что мы тренировались всего один раз, я не стал. Не зачем ему знать об этом. Вот мысль о том, что движения могут способствовать развитию магии, для меня самого была неожиданной. Ляпнуто для убедительности, но мысль мне понравилась. Куратор, судя по улыбке, тоже. Ты продолжаешь меня удивлять, Киззаму, сказал он. Хорошо, я поищу время в вашем расписании и подумаю насчёт площадки. И тут мне в голову пришла новая мысль. Я не стал откладывать дело в долгий ящик. потому что, как говорится, куй железа, не отходя от кассы. «Забу за сенсей», — спросил я. «А что, если с нами будет тренироваться еще несколько человек?» Тут куратор заржал. Просто откровенно заржал. Наши начали оборачиваться на нас. Всем было интересно, чего такого смешного, я сказал. Мне, кстати, тоже. Поймав мой насупленный взгляд, куратор сказал. «Не сердись, просто ты немного...» Куратор покрутил рукой. «Наглый?» — жестко спросил я. Я понимал, как это выглядит, и понимал, что значит это кручение рукой. Но отступать не собирался. Я собирался всех своих людей, включая девчонок, особенно девчонок, научить драться. Наглый, весело согласился куратор. Но это не значит, что твою проблему нельзя решить. И как же, спросил я, не понимая, куда клонит этот смешливый тип. Вам завтра предложат записаться в ученические клубы. Специально для этого устроят экскурсию. Так вот, тебе нужно подать заявку на организацию своего клуба, придумать название, заполнить кучу бумаг, набрать людей. Только куратор демонстративно посмотрел на простыню, которой я был обмотан. Нужно что-то решить с той одеждой. У меня есть одежда, отмахнулся я. Как это, насурожился забуза. Из тюрьмы приходят только в тюремной рубахе. Мой отец-старейшина, помните? усмехнулся я. И где же, начал был аккуратор, а потом понимающе расплылся в улыбке. Кин Пацу я кивнул. Ну да, сам себя заложил. Но что теперь сделаешь? Я надеюсь, вы не отберёте? С надеждой так спросил я. Я нет. Но имей в виду, в твоей комнате ничего оставлять нельзя, если ты заметил, там нет мебели, кроме кровати, и других вещей никаких нет. Заметил, ответил я, вспоминая свои ощущения, когда Забуза закрыл входную дверь. Мне тогда показалось, что он опустил шторку от монстра. Неужели так и есть? Те, кто приходит в тот корпус, когда там никого нет, забирают всё, чего там быть не должно, сказал Забуза. Думаю, не надо объяснять почему. Объяснять не надо, чтобы бывшие заключённые не запослали оружие. Да, проблемка, у рубахи спрятать оружие где? И в комнате припрятать не получится. Значит, мне не показалось, и монстры там есть, пробормотал я, мысленно благодаря Забузу за предупреждение. Забуза посмотрел на меня с нескрываемым интересом. Забавный ты человек, юзаму, очень забавный. Если выживешь, то из тебя может получиться очень сильный маг. Я буду следить за тобой. Последние слова Забуза сказал серьёзно, без тени иронии. И от этого у меня по спине пробежали мурашки. Я хотел расспросить куратора, что он имеет в виду под следить, но не успел. Мы пришли в столовую. На обед полчаса, сказал куратор. и направился к столику преподавателей. Ни Кенпацу, ни Изуми там не было. Вообще в столовой было не очень многолюдно. Я вздохнул и пошёл в туалет мыть руки. Все мои потянулись следом. Только Йосика завернула в женский. Женских комнат в общежитии не было, но хоть в общественных местах были женские туалеты, и то ладно. Когда мы снова вышли в зал, народу там собралось полно. Пришла какая-то группа, и очередь на раздатку выросла чуть не до двери. Делать нечего. Мы пристроились в хост. И тут же парнишка из нашей группы, тот самый, который опасался вечернего возвращения своих соседей по комнате, закричал «Кизаму-сан, идите сюда. Я занял вам всем очередь». Это было неожиданно и приятно. Понятно, что парню от нас чего-то надо, но почему бы и нет? Я кивнул нашим, и мы пошли. И опять тюремные рубахи моментально успокоили всех недовольных. Ну а моя простынь заткнула даже тех... кого не заткнула бы полосатая рубаха. Мы уже отошли от раздачи с подносами, полными еды, как в столовую вошла группа Кенпадсу. Судя по тому, какие они были хмурые, можно было подумать, что их экскурсия тоже закончилась в лаборатории. Но едва изумие из Кенпадсу увидели меня, как оба направились в нашу сторону, и, подойдя без подготовки, напрямую заявили «Кезаму, пообещай, что больше никогда не будешь драться не на арене, пообещай». На Изуми было страшно смотреть, она была бледная, и в глазах стояли слезы. Чтобы ее успокоить, я сказал «Обещаю». «Смотри, ты обещал». Кенпатс уткнул меня пальцем под нос и пошел в хвост очереди. Он был очень расстроен, как и Изуми, и раз они заговорили про драки, то, скорее всего, для них экскурсия закончилась знакомством с карцером. Интересно, а нас туда почему-то не водили, или это пока? И у нашей группы еще все впереди». Мы сели за столик, который выбрал для нас парнишка. Он поставил свой поднос и теперь охранял стол от посягательств других желающих пообедать. Как тебя зовут, хоть? спросил я, садясь за стол. Даичи, представился он, разломая палочки. Ты как в тюрьму-то попал, Даичи? спросила Йосика. Вопрос витал в воздухе. В 10-11 лет сложно совершить что-то такое, чтобы посадили в тюрьму. Мальчишка погрустнел. его плечи опустились, как и палочки, которыми он даже не успел коснуться пищи. Если не хочешь, не рассказывай, тут же сказала Йосика. И я сразу решил всё вам рассказать, глядя мне в глаза затараторил мальчишка. Я хочу быть с вами, в вашей команде, и поэтому решил всё рассказать. Рассказывай, кивнул я. Легко было заявиться, а вот когда дело дошло до дела, мальчишка сник, и я не помогал ему. «Какой из него вырастет мужик, если важные в его жизни вещи он не будет делать самостоятельно?» Он сам вызвался. «Вот пусть и отвечает за свои слова. Это по-мужски». «Я это», — начал Дэйчи. «Когда заболел?» «На самом деле я не заболел, а меня избили». Чувствовалось, что признание своей слабости ему далось с большим трудом. Но он тут же переключился и заговорил с жаром. «Кизаму-сан, я слышал, вы с нашим куратором разговаривали, что хотите учить драться». Я хочу в ваш клуб. Возьмите меня. Мне очень надо. Ты не сказал, за что тебя посадили в тюрьму, прервал я Даичи. Он снова сник. Остальное он рассказывал еле слышным и бесцветным голосом. Я это, когда дар получил, ну, в лечебнице, после того, как избили. Я потом пошёл и грохнул всех, спросил я. Даичи вздрогнул и посмотрел на меня так, словно его загнали в угол. Нет, помотал он головой, только одного успел Я потом меня в тюрьму отправили. Маги и грохнул, спросил я. Да и чекнул. Какой у тебя дар? спросил я, прекрасно понимая мальчишку. Ну, протянул он. Я могу увеличивать какие-то части тела, кулак, например. А зачем тебе учиться драться? Ты и так можешь навалить любому, С усмешкой спросил я. Я уже знал, что возьму пацана под свою опеку и драться научу. Однако мне было интересно, что он ответит. Хотя на самом деле всё было предельно ясно. Пацан хочет научиться драться, чтобы защитить себя. Но в ответ Даичи меня немного удивил. "Я хочу стать похожим на вас, ки-замусан", ответил он. "Что? Я аж поперхнулся. На кого похожим? На вас?" не моргнув глазом, повторил пацан. "Я знаю, что вы один дрались против четырёх ниндзя и победили их". Меня словно ледяной водой окатили. "Что? Откуда ты знаешь?" "Все говорят", ответил Даичи. «А они откуда?» — начал было я, но остановился. «Откуда мальчишка знает, из каких источников получили информацию все?» Но он на удивление ответил. «Так все знают. Все знают, что вы, Кизаму-сан, в одиночку выступили против могущественного клана Такаги». Мальчишка смотрел на меня с восторгом и обожанием, даже не понимая, какую новость он мне принес. Я перевел взгляд на Йосика и Макота. Они сидели, выпучив глаза. «Как и Сэдео с Реном». Но с этими-то ладно, мы сегодня только впервые увидели друг друга. А вот Йосико с Макото, они знают меня дольше, чем кто-либо в этом мире. И эта информация стала для них новостью, как и для меня. «Теперь понятно, почему тебя высекли», — пробормотал Макото. «Не поэтому», — усмехнулся я, вспоминая, что именно Дэнки Такаги остановил порку. «Не поэтому, это точно». Йосико ничего не сказала. Она просто сидела молча и ждала. ждала, когда я им всё расскажу.